«Паев зовет в мир больших идей и волнующих образов», – писала литературка. «Он сбрасывает с нашего пути картонные баррикады любителей безидейного искусства, которым не жаль большого мастерства, потраченного, например, на фильм «Веселые ребята». «Хорошо, когда звучит хорошая песня, но очень плохо, если за всем этим не видно советского человека, который не только поет, но и творит, борется, побеждает». Нам очень жаль, что, успешно овладев чрезвычайно нужным жанром комедии, товарищ Александров не создал, однако, комедии советской. Счел нужным выступить и Виктор Шкловский, озаглавив свою статью следующим образом. «То бы ты слово, да не так бы молвил!» «Дон Кихот», — писал Шкловский, — «как известно, — В полупостные дни ел кушание скорби и разрушения. Говорят, оно стряпалось из окоченевших -за, за неделю животных. Веселые ребята – сплошь скорбь и разрушение, ибо это куски чужих, давно забытых, мертвых кинолент. Но то, что было живым у образцов, стало дохлым и пахнет Дон Кихотским супом. И далее «Пируэт в чисто шкловском духе». Вообще, веселые ребята, вещь опытная, сделана человеком умелым. И если эта вещь будет иметь успех, то получится совсем плохо. Трепали фильм и на первом съезде советских писателей. Причем особо неистов создал незабвенный Алексей Сурков. Румяный, обаятельный человек, неутомимый Рассказчик, без которого не обходилась ни одна травля в течение нескольких десятилетий. По-настоящему он, конечно, прославился во время кампании против Пастернака. Балагур, рассказчик, любимец дам критического возраста, он уже в то время занимал какое-то там видное положение. От него зависели, его боялись». В трескотливую перестроечную эпоху ему пытались пришить то, что он украл с некоего безымянного бедолаги землянку, «Вьется в тесной печурке огонь». А я так думаю, что в войну приличные или просто хорошие стихи удавались даже самым посредственным поэтам. Сейчас уже довольно трудно представить комбинацию, в результате которой они с Александровым стали добрейшими знакомыми – внуковскими дачниками, подвозившими друг друга на машинах. Видимо, инициатором потепления в их отношениях был Александров. Из чувства, так сказать, самосохранения. Пройдет несколько лет, и они будут ходить друг к другу в гости, возить из Москвы продукты, пить чай, рассказывать истории, анекдоты, шутить, хохотать, и никто уже не вспомнит того погрома в 34-м». Фролов в своей книге приводит большой кусок из выступления румяного пролетарского поэта. У нас за последние годы и среди людей, делающих художественную политику, и среди осуществляющих эту политику, развелось довольно многочисленное племя адептов культивирования смехотворства и развлекательства во что бы то ни стало. Прискорбным продуктом этой Лимонадной идеологии я считаю, например, недавно виденную нами картину Веселые ребята, картину, дающую апофеоз пошлости, где во вневременной и вне распространенной Дворец, как в Ноев, копчех, загоняются всякой твари по паре, где для увеселения почтенейшей публики издевательски пародируется настоящая музыка, где для той же благородной цели утесовские оркестранты, догоняя и перегоняя героев американских боевиков, утомительно долго тузят друг друга, раздирая на себе ни в чем не повинные москошвеевские пиджаки и штаны. Создав дикую смесь пастушечьей постарали, с американским боевиком авторы, наверное, думали, что честно выполнили социальный заказ на смех. А ведь это, товарищи, издевательство над зрителем. Да, советская молодежь бодра и жизнерадостная Да, она хочет весело жить и весело проводить свой досуг. Но зачем давать ей пошлость антрактовой клоунады, выдавая ее за юмор. Зачем оглуплять нашего хорошего и умного читателя? Зачем развращать его молодой художественный вкус? В общем, это должно было послужить сигналом к повторной, теперь уже более искусно отрежиссированной травле. Однако нападавшие не догадывались о соотношении сил. Уже через пару недель Шумяцкий Договорился о показе фильма «Горькому». Вместе с ним решили пригласить писателей-раповцев из числа самых ретивых. А кроме того...